Андрей Белянин ⁇ Летучий корабль. Петушиный крик раздался как-то осторожно и приглушенно. Я уже полчаса сидел у подоконника в трусах и майке, держа под рукой два вязаных тапочка на манер австралийских бумерангов. И он, гад, знал, что я сижу в засаде, поэтому на тын взлететь опасался. А из-за тына кукареканье не получалось таким уж душевно забористым. Наконец он вытянул шею, Ненавистная башка со свисающим набок гребешком показалась в поле моего зрения. «Кука!» Оп! Тапок просвистел в миллиметре от распахнутого клюва. Пернатый злодей вновь нырнул в укрытие, явно готовя повторную диверсию. «Выбора нет. Или я его выдрессирую, или он меня своими побудками доведет до члена вредительства». За забором раздалось неуверенное кудахтанье и какая-то возня. Я выпрямился в полный рост, размахнулся от плеча и, когда из-за тына поднялся доверчиво улыбающийся Митька с петухом в руках, метко брошенный тапок угодил ему прямо в лоб». Наглый петух мгновенно вырвался на свободу И, вспорхнув на забор, обложил своим кукареканьем Нас обоих, как хотел Утро началось сахарно Никичка! ты что ли встал уже, сокол ясный? Это Яга, моя домохозяйка Одновременно и кухарка, и прачка, и уборщица, и штатный специалист Эксперт по части криминалистики Бабуля бесценна Она старейший и уважаемый сотрудник нашего отделения Мы на нее Богу молимся Снизу из-за забора вновь высунулся Митька Приветственно помахивая мне двумя подобранными тапками Дмитрий Лобов Двухоршинный, улыбчивый паренек представленный к отделению из соображений воспитательного плана У себя в Подберезовке Он оказался абсолютно неприспособлен к размеренному крестьянскому труду по причине немеренной силы, недалекого ума и неиссякаемого творческого энтузиазма. Лично я его раз десять увольнял. Яга заступалась, лоботря собрали обратно с очередным испытательным сроком. В конце концов он у нас так и прижился. Ну, а я – младший лейтенант московской милиции Никита Ивашов. Как вы понимаете, осуществляя в родном Лукошкине функции начальника отделения. Почему родном? Знаете, я здесь уже полгода, и первое время только и думал, как вернуться обратно в свой мир. Не то чтобы здесь так уж плохо. полицейская служба востребована во все времена, даже при царе Горохе. Тем более, что царь у нас деятельный, и работать при нем интересно. Но домой все же тянуло страшно. Потом одно дело, второе, третье, кражи мелкие, профилактические операции, общественно-разъяснительная деятельность как-то отвлекся. А уж когда ухнуло памятное дело о перстне с хризопразом, тогда и стало ясно, где моя настоящая родина. Невдалекой, затерянной в будущем коммерческой Москве конца 20-го столетия, а в небольшом городке Лукошкина, в древней полусказочной Руси, где простому народу без защиты родной милиции, ну, никак. Доброе утро, бабушка! К завтраку я обычно спускался вниз в горницу при полном параде, только что без фуражки и кителя. В праздничных кафтанах того времени я и чувствовал себя неуютно и выглядел, как Иван Кулацкий сын. «Доброе утро, Никитшка!» — приветливо улыбнулась ега Выпирающие желтые клыки делали ее оскал особенно запоминающимся. «А я уж сама наверх идти хотел тебя будить. Давай-ка к столу, пока кашка грешневая на молоке до да медя остыть не успела». «Уже съел. А вы что же?» «Эй, да я, старуха, я запахами из печи света бываю». «А ты садись, кушай, моего совета слушай. Будут говорить речи важные, не казенные, не бумажные. Только ты ешь, наедайся, а моего совета не чурайся». Бабуль, да вы ж тут прям стихами чешете!» — искренне удивился я. «У нас что, сегодня утренник народного фольклора?» «Не сбивай, Никита!» «О серьёзном деле с тобой говорю, потому и слова такие. Не всякому зверю берлога, кому и нора, Не всякой птице болота, кому и гора, Так и не всякому молодцу холостятство к лицу». <связь> «Я едва не поперхнулся горячей кашей. Бабуля, предупреждать же надо». «А по делом тебе». Ешь, да не оговаривайся, — невозмутимо продолжала ига уставясь на меня самым строгим взглядом. Сказано ведь, ровно голубю без голубицы, добру коню без кобылицы, так и храброму молодцу без души девицы не житье, а срам один. Между прочим, в законодательстве некоторых стран подобные провокационные разговоры могут классифицироваться как давление на сотрудника правоохранительных органов. «Никидушка, милой, да не давлю я на тебя, не давлю, а только люди говорят всякое. Дескать, что-то, видать, не так у нашего участкового». «Церковь не ходит, на красных девок не заглядывается, с дружками не бражничает, по праздникам забавами молодецкими не тешится». «Знаю я их забавы. Кулачные бои стенка на стенку, да за сапогами на стол плазить, бабуль. Ну, вы представляете, чтобы работник милиции ради забавы молодецкой по воскресеньям народу насыквасил?» «И в церковь я хожу. Два раза ходил уже». Беседовал с отцом Кондратом по поводу пьянок в его церковном хоре «А насчет бражниченья, так нас горох на той неделе, помните как, накачал? Я ж верхом на Митьке до отделения добирался Благо он как поддаст, милицейскую сирену очень уж старательно изображает Ну чем я им еще не угодил? про Брагева красных забыл Это сестры Малаховы с соседней улицы?» И эти красные, слов нет Каждый вечер фланируют строим под окнами отделения Семечки плюют на метр против ветра А у самих лица такие красные Так кто румянец девичий от смущения Доходчиво пояснила яга, но я был непреклонен Бабуля, давайте прекратим прение и дружно перейдем к чаю Вопросом повального поиска Василис Прекрасных торжественно обещаю заняться после Нового года. Декить, да осень на носу, самое бы время свадебку, тихо повздыхала моя домохозяйка, но взялась за самовар. К концу третьей чашки в дверь деликатно бухнули пудовым кулаком.